Глава 54 Кай раздумывал, не заехать ли ему домой, чтобы побриться и надеть свежую рубашку. В конце концов, он нажал на педаль газа и отправился окружным путем через сиену. На этом он, правда, потеряет часа полтора, но он слышал, что Фиама придает большое значение внешнему виду. Фиама была крепким орешком. Они ней говорили, что самая плохая черта непредсказуемость. Все зависело от ее настроения. Будет ли гостю оказан любезный прием, и Фиама проникнется его идеей, или через пять минут его выставят за дверь. Все зависело только от везения. Кай надеялся, что сегодня, в порядке исключения, Фиама не встала не с той ноги, поэтому на всякий случай купил неподалеку от своей квартиры на Виаде Саликату в маленьком, безбожно дорогом магазине Алиментари бутылку грапа для бургомистра, а в цветочном магазине горшок с маргаритками для Фиамы. Полностью исчезнув по целой гору одеял, что, наверное, сейчас летом было настоящей пыткой, все еще спала Алора. Она принялась отбиваться, когда он осторожно потряс ее, чтобы разбудить, и лишь когда узнала его, то просиела и сказала Алора, что означало не что иное, как «доброе утро, что мы будем сегодня делать? Все равно, на всякий случай, я останусь у тебя». Он точно понял ее и сказал «Нет, сейчас я отвезу тебя домой» мне все равно нужно поговорить с Фиамой, одевайся и поедем». Глаза Лоры заблестели. Гневом и страхом, что он хочет избавиться от нее. Но она ничего не сказала, только натянула платье, пошла в кухню, рывком открыла холодильник, вытащила оттуда бутылку, приложилась к ней и залпом опустошила. Кая зашел как раз тогда, когда она сделала последний глоток. «Ты что, рехнулась?» — заорал он. «Это же вино!» Алора пожала плечами. Уронила бутылку, которая разбилась о каменный пол, налетела на стол и, отрыгнув Алора, шатаясь, выбралась из кухни. И после этого без единого слова пошла за ним. Когда они приехали в Сан-Винченте, Кай еще успел увидеть, как бургомистр выскочил из своего дома и на маленьком зеленом фиате рванул с места так, что завизжали шины. Кай припарковался неподалеку от его дома. Алора выпрыгнула из машины и моментально исчезла. Это было на руку Каю. Он не хотел, чтобы она присутствовала при разговоре, потому что не знал, как она отреагирует, когда узнает, что развалины дома ее любимой Нонны должны быть проданы. Кая держал на лице свою самую очаровательную улыбку, когда стучала дверным молотком в дверь. «Никогда не знаешь, не наблюдают ли за тобой». Через несколько секунд дверь распахнулась, и феома ряфнула. «Банджарна», которая прозвучала так, словно кто-то уронил молоток в жестяную миску. Тем ласковее было «Бонжорно, Кая», что моментально настроила Фиаму на миролюбивый лад. На ней было слишком узкое цветастое платье, а черные длинные волосы были подколоты вверх и смахивали на разрушенное гнездо. Ярко-красные губы были строго поджаты. «Что вы хотите?» — спросила она чересшур громко. «Извините, сеньора», — сказал он, — «меня зовут Кая Грегори, я маклер из Сиены, и у меня к вам разговор». Речь идет о доме покойной Джульетты, оказа Мэри. Пять минут, ответила Фиама, больше у меня времени нет. Но заходите же в дом, ради Бога, не обязательно, чтобы нас слышала вся улица. Кай поблагодарил ее улыбкой, сказал, разрешите, и последовал за Фиамой в дом. В коридоре он вручил ей маргаритке и грапу Для вас и вашего мужа. Спасибо, коротко ответила она и поставила и то, и другое на комод в коридоре. «Идемте за мной!» В гостиной она уселась на кушетку, расцвеченную похожим на ее платье узором. Оба цветочных узора сбивали Кая с толку. Она почти полностью утонула в мягких подушках, а когда забросила ногу за ногу, то ее колени оказались даже выше груди. «Господи, как неудобно!» — подумал Кай и присел на краешек кресла. «У вас здесь прекрасно!» — сказал он, Эфиама поэщенно улыбнулась. Выкладывайте, потребовала она, и снова сделала сердитое лицо. Речь идет о каза и о покойной Джульетте. Насколько я знаю, дом и земельный участок принадлежат общению Сан-Винченти. У меня есть заинтересованное лицо, готовое купить эту руину. Кто? Энрико Пескаторы. Он немец, но много лет живет в Италии и восстановил уже множество руин. И только с помощью старых материалов. Очень мастерски и очень красиво. Фиама отрицательно махнула рукой. Для нее вопрос заключался не в красоте. Черт возьми! Немец! Опять немец! Кругом немцы и американцы! Это ужасно! Хотите чего-нибудь выпить? С удовольствием, стакан воды, пожалуйста. Фиама попыталась поднять свое тело с кушетки, и для этого ей пришлось расставить ноги. Кая не знал, куда смотреть. Ему было ужасно неудобно, и он в душе проклинал себя за то, что захотел воды. «Немцы, собственно, покупают только руины, расположенные в такой глуши, что они не нужны ни одному итальянцу», — сказал он, чтобы сгладить неловкую ситуацию. «А затем снова отстраивают дома и делают из них настоящих красавцев. Иногда мне кажется, что при этом они стараются даже больше, чем итальянцы, потому что более осознанно воспринимают красоту этих мест». «Итальянцы, которые живут тут с рождения, просто не знают ничего иного и намного меньше умеют ценить ее». Фиама принесла из кухни, расположенной рядом, графин с водой и два стакана. «Мадонна, что за глупости вы говорите?» — проворчала она. Кайф вздрогнул. Ситуация стала критической. Он не знал, что делать, и перешел в наступление. «Вы вообще хотите продавать этот дом?» «Конечно». Фиама выпила весь стакан одним глотком. — И сколько он стоит? — Двадцать тысяч, — сказала Фиама, и снова упала на Софу. — Но я не буду продавать его немцу. Кай был в восторге от низкой цены, он ожидал большего, но Фиама была чертовски крепким орешком. Кай сделал глубокий вздох. Надо сейчас же что-то придумать. — В данном случае все обстоит немного по-другому, — начал он. Отец Энрику был итальянцем, его звали Альфредо Пескаторе. Жена его была немкой, и их семья жила недалеко от Палермо. Когда Альфредо, который работал каменщиком, упал с лесов и разбился насмерть, его жена с детьми вернулась в Германию. Тоска по Италии не оставляла Энрико, но лишь когда ему было уже далеко за тридцать, он смог осуществить свою мечту и вернуться на родину. Особенно он любил Тоскану, поэтому и начал реставрировать здесь старые дома и развалины. «Ага, значит, в принципе, он итальянец». Фиама зажгла сверхтонкую сигарету, диаметром всего лишь соломинку, смотревшуюся в ее грубых пальцах с толстыми кольцами, совершенно по-идиотски. Так-так. Он любит Италию. Италия его родина. И у него есть очаровательная жена, активно занимающаяся социальными вопросами. Я уверен, что она и здесь, в Сан-Винченте, будет полезна. Этот аргумент попал в точку. Фиама, которая была очень чувствительна к социальной активности, призадумалась я почувствовал, что она начинает потихоньку смягчаться. Однако в настоящий момент у них возникла проблема. Они продали свой дом и остались без крыши над головой. «Молодой человек», — сказала Фиама и снова обстоятельно восстала с кушетки. «Я сказала пять минут, и четыре из них уже прошли. Как по мне, то пусть так и будет. Этот Энрико может купить дом. За тридцать тысяч. Ведь я этих двоих — Совсем не знаю. — Решено, — обрадовался Кай и широко улыбнулся. Фиама была пройдохой, но в конце концов они оба были в выигрыше. Фиама поправила платье, провела рукой по своей невероятной прическе, что на последней никак не сказалось, и улыбнулась. — Молодой человек, я забыла, как вас зовут. — Кай, Кай Грегори, я живу в Сиене, у меня там же бюро. — Кай? — Черт подери, это же не имя, это сокращение. Но чего? — Нет, нет, это не сокращение, это имя, немецкое имя, — тихо добавил он, и ему стало не по себе. Фиама все еще улыбалась. — Ну хорошо, Кай. Только вы должны знать одно. Если бы вы не были таким ужасно милым и чертовски ловким, и если бы у вас не было таких прекрасных голубых глаз, то я бы, наверное, не продала дом этому Энрику. Кай сидел в кресле, и Фиама сейчас стояла прямо перед ним. Впервые в жизни у него возникла мысль о бегстве. Кто знает, что еще придет Фиаме в голову, если он не смоется отсюда побыстрее. Она наклонилась и дышала ему прямо в лицо. «Как насчет того, чтобы выпить поглоточку? Вы не находите, что нам есть что отпраздновать?» «Конечно», — ответил Кая невозмутимо, как только мог. «Но не рановато ли? Сейчас только одиннадцать. Кроме того, мне еще нужно ехать». Фиама громко рассмеялась. «Сразу видно, что вы не итальянец!» «Разве вы не говорили, что спешите?» Фиама открыла бутылку асти с «Для сделок у меня всегда есть время». Она вынула из темно-коричневого полированного стеного шкафа два бокала для шампанского и наполнила их до краев. Затем села на ручку кресла Кая. Ее тугая грудь была прямо перед его глазами, что он воспринял почти как изнасилование. Фиама сунула ему в руку бокал. «Салют!» Они чокнулись и выпили. Кай попытался сконцентрироваться на Монике Бенедетте. «Может, ему удастся путем передачи мыслей побудить ее позвонить ему?» Но, как он не напрягался, его мобильник молчал. «Вы всегда желанный гость здесь, в Сан-Винченте, Кай», — промурлыкала Фиама, произнося «а» и «и», и раздельно, что звучало довольно комично. Это очень мило с вашей стороны, сеньора». Кай был крайне осторожен. Фиам! Называйте меня Фиам. Хорошо, фиам. Знаете, у моего мужа ужасно много работы, и он так много находится в разъездах. Я очень скоро снова буду здесь, самое позднее к подписанию компрессо. А сейчас мне нужно ехать в бюро. Он вытащил визитную карточку из кармана пиджака. Это моя визитка. Можете звонить в любое время. Фиама моментально засунула карточку в вырез своего платья. Кай допил из своего бокала, поставил его на стол из бело-голубого кафеля, стоявшего возле кушетки, и встал. Он протянул Фиаме руку, но она подставила ему щеку. «Я очень рад». Он расцеловал ее в обе щеки. «Я тоже», — прошептала она. Кай направился к двери. «Мы еще увидимся», — сказал он и добавил. «Чао, Фиама». Она была настолько тронута, что долго махала ему вслед. Он быстро прошел через сад, сел в машину, таким же похожим на бегство образом рванул с места и уехал, как и бургомистр, который незадолго до него покинул свой дом.